Глава 29. «И почему у нее все не как у людей? Почему все сложно и непонятно?» Лаура задавала сама себе вопросы, но боялась ответить. Ответы были, но девушке они не нравились. Может, потому что она связывается не с теми мужчинами? Или слишком доверчивая и влюбчивая? Взять хотя бы Матвея, вот чем он ее привлек? Да тем, что обратил внимание на деревенскую бухгалтершу с косой, щеками которые загорались румянцем при каждом его комплименте, и грудью, которую облегала тонкая ткань футболки. Матвей очень даже симпатичный мужик, крепкий, уверенный, а еще наглый. Лаура и не знала, что у него есть семья, жена. А когда узнала, не слишком-то это ее смутило. О чем это говорит? Что у нее низкие моральные принципы? Или о том, что она и не ждала от Матвея чего-то большего, чем секс? Да, точно, все дело в моральных принципах и приличии. Нет у нее ни гордости, ни самолюбия. Вот так же и льва подпустила, точнее, спровоцировала, а потом отдалась и потом снова и снова. И почему сейчас девушка ждет чего-то большего, чем секс? Любви? Верности? Да о чем она вообще? Вот Светочке повезло так повезло с Соколовым. Подруга была достойна счастья после всего, что пережила, Что выпало на ее долю? А что у нее? Один неудачный роман с женатиком, лишний вес, комплексы и обида на саму себя. Девушка медленно брела по парку в сторону дома. Телефон молчал. Тигран остался где-то позади. Значит, она никому не нужна, тогда же лучше. Голова начала раскалываться, кажется, снова поднялась температура. Нужно было выпить лекарства, что выписал милый доктор, но Лаура о них забыла. Дойдя до дома и свернув во двор, Лаура не успела достать ключи из сумочки, как ее окликнули по имени. Она даже не сразу услышала, но когда имя повторили, обернулась. «Лаура! Извините, вы Лаура?» Анисимова притормозила. Посмотрела в сторону цветущей сирени, около которой стояла невысокая девушка с длинными русыми волосами, заплетенными в косу. Несколько прядей волос выбились, красиво обрамляя лицо. Открытый взгляд голубых глаз — В них наивность и нерешительность. Простое платье, белое в мелкий голубой цветочек. Ниже колен, туфли на танкетке. Она прижимает к себе сумочку, делает шаг навстречу. «Вот же черт! Лаура выруглась про себя, уже понимая, кто перед ней. Здесь и Шерлоком не нужно быть. Этого следовало ожидать. Получи Анисимова гранату за свою низкую социальную ответственность в лице жены бывшего любовника. В куче всех проблем Лауре не хватало именно ее, ну, может, еще матери, что приедет наставлять на истинный путь вместе с отцом. А нет, они же знают, что она беременная. Ну да, тогда на путь поздно. Мать привезет ползунки и пеленки. Извините, что я вот так не вовремя, но... И как вести себя в такой ситуации? Где методичка для бывших любовниц? Лаура не могла выдавить из себя ни слова. Совсем недавно так лихо врала и посылала к баранам Николь, а здесь растерялась. Почему? Стыд. Это был именно стыд. И вина. Права, Светочка. Сто раз права. Никогда нельзя связываться с несвободными мужчинами, что бы там они ни сочиняли и какие бы красивые слова ни говорили. Никогда. Табу. Нет, подождите, отойдем. Лаура повела девушку в сторону скамейки на детской площадке, надеясь, что скандала не будет, иначе она опозорится снова на весь дом. Гвоздик, драки и потопа хватило с лихвой. «Вы знаете, я долго думала и собиралась с вами поговорить, вот решилась. Постойте, как вас зовут?» Нина. Нина Макарова. Да, у такой нерешительной и скромной девушки должно было быть нежное имя. Немного полноватое, с пышной грудью. Она то теребила ремешок сумочки, то завиток на кончике косы. У Лауры совсем недавно была вот такая коса. И платье примерно такое было. Это сейчас над ней поработал стилист, косу сменил тотальный блонд на короткой стрижке, а гардероб стал иным. Если бы не преображение, Анисимова бы сейчас смотрела на свое отражение. Так вот, что привлекло в ней Матвея. Сходство с женой. Он выбирает типаж скромниц, Я так и поняла. Почему? Сильно заметно, что я его жена? Извините, я не так выразилась. Но прежде чем вы скажете много гадостей в мой адрес, знаете, я все осознала, я совершила ошибку. Но сейчас... Сейчас мы не вместе. Уже больше месяца. Макар приходил несколько раз, но я давно сказала ему, что мы расстались и назад дороги нет. Я... Я знаю. Знаете? Лаура пригляделась внимательнее к девушке. Ей было около 25, наверное. Ни грамма косметики, лишь прозрачный блеск на губах. Слегка широкие скулы, но красивая линия бровей и пышные черные ресницы. Не такая она и простая, как может казаться. Да, я это поняла. Интуитивно. Матвей, он, знаете, очень эмоциональный, и во время ваших встреч всегда был в хорошем расположении духа, а вот в последнее время вспыльчив и груб. Он вас бьет? Этого нельзя допускать ни в коем случае. Лаура вспыхнула моментально, даже сжала кулаки. Но она ему устроит, Кузькину мать. Отцовское ружье приедет в город. Нет, я считаю, что Матвей любит меня. Тогда что вам нужно от меня? Анисимова не понимала, зачем вообще пришла эта Нина. Просто посмотреть на бывшую соперницу? Я хочу стать как вы. Температура поднялась точно. И не только тело, но и вокруг. Как я? Да, такой же уверенный, красивый, сексуальный. Глаза девушки горели. Бывают же в жизни чудеса. Я видела вас еще раньше, но сейчас... Матвей, я вам скажу откровенно, последние несколько дней словно дикий зверь в постели. Ему все мало, он возвращается с работы и просто не слезает с меня. Воистину, мир катится в пропасть. Постойте, я не вижу логики. «Ваш муж злится, потому что мы расстались, и поэтому утоляет свой сексуальный голод с женой. Вы это хотите сказать?» Нина вздохнула, опустила глаза, повисла долгая пауза. Я вышла замуж два года назад, как мне казалось по любви. Матвей сильный, красивый, работает в полиции. Все подружки завидовали и недоумевали, что такой красавец нашел в такой простушке, как я. Но я так любила да дрожи. Слово против сказать не могла, все прощала, грубости, отлучки, а недавно как прозрела. Нина, наконец, подняла глаза, в них были боли надежда. Но вы понимаете, когда ты доходишь до точки и понимаешь, что это предел терпения. Простите меня. Он и до вас изменял, наверное, с первых дней брака, а меня выбрал для галочки. На работе не давали повышения ни семейным, а человек семейный. Он надежен и устойчив. Нину было жалко. Было стыдно и жалко. Поганые чувства. Лаура взяла девушку за руку, сжала в знак поддержки. А еще я познакомилась с мужчиной по интернету. Он замечательный, добрый, нежный. Он совсем другой. Я и не знала, что так бывает. Ого! Вот это поворот! А Ниночка молодец. Так Макаровую надо. Он не такого нежного создания. Ей не хватает человека, который даст уверенность, даст толчок или пинок в другую жизнь. Для Лауры этим человеком была Светочка. А вот у Ниночки не было никого. Просьба, конечно, странная от жены, бывшего любовника. Но Лаура должна сделать что-то хорошее, почистить карму перед этой девушкой. Да и вообще, может быть, сделать ее счастливой. «Хорошо, давайте. Можно на «ты», просто Нина». «Хорошо, Нина. Давай созвонимся чуть позже, у меня сейчас очень много дел. Дай мне свой номер». Лаура достала свой телефон, но Нина ее удивила снова, когда достала свой и сделала звонок. «Ну, хорошо. Не буду спрашивать, откуда ты его знаешь, все таки жена полицейского. А как нашла адрес? Следила?» «Немного». Нина смущенно улыбнулась. «Да, Макаров». Не знаешь ты, какие черти водятся в омуте души твоей жены. Но ей спасибо на том, что не приснула в лицо кислотой и не начала кричать, обзывая Лауру шлюхой. Вполне такая милая девушка, хотя... Кто знает, кто знает. Но злорадствовать над бывшим было рано. Анисимовой бы со своими чувствами разобраться. И чувствовала она, что деньки впереди будут непростые. Не успели девушки проститься, а Лаура подняться в квартиру? как позвонила мать. «Доченька, начну сразу с главного. Мы завтра с отцом приезжаем к тебе. Мне нужно в департамент образования отчеты сдать. Отцу по своим делам. И ждем знакомства с будущим зятем. Я такие красивые ползунки видела в магазине, чуть не расплакалась. А Жанна раскинула карты и сказала, будет мальчик». Не дожидаясь ответа, женщина отключилась. Полина Григорьевна, будучи директором Косогорской школы, была женщиной прямой на словах и на деле. И если она сказала, что они едут знакомиться с будущим зятем, будьте добры, подайте его к столу. И неважно, что зять — это мифическое существо, как Дед Мороз и Снегурочка в Новый год. Если мать сказала, что Лаура будет Снегурочкой, так оно и было много лет. Поэтому зять нужен был срочно. «И что за мальчика?» — нагадала Жанна.